«А тут люди живут», — сказал Ара. «Я вижу дым». «Правильно», — сказал Вилли. «Поднимается он с наветренной стороны, а ветром его относит на запад». «Дым примерно в центре песчаного берега с той стороны», — сказал Хиль. «Мачту не видать». «Никаких мачт», — сказал Хиль. «Может, они убирают ее на день», — сказал Вилли. «Становись по своим местам», — сказал Томас Хадсон. «Ара, ты стань рядом со мной. Вилли, скажи Питерсу, пусть выходит на связь. Услышат его, не услышат, все равно надо стараться». «Как по-твоему, что там?» — спросил его Ара, когда остальные ушли. «Если б я был рыбаком, да вялил бы рыбу, то куда ж еще мне было бы идти с Гильермо,